Глава двадцать девятая. Он здесь, где-то в этом городе. Мы едем в вечернем потоке машин, я смотрю в окно и вижу тяжело ступающих пешеходов. Они наклоняют голову, борясь с ветром, гуляющим между зданиями. Я столько лет прожила на ферме, что забыла, каково это — жить в большом городе. Бостон мне не по душе. Мне не нравятся холод и серые тучи, высокие здания, которые закрывают от меня небо, погружают в вечный сумрак. Мне не нравится грубоватость людей, они такие бесцеремонные, жесткие. Детектив Соли за рулем погружена в свои мысли, не пытается завязать разговор, поэтому мы едем молча. Улица полнится звуками автомобильных гудков и далеких сирен, и людьми. Так много людей. Как и Буш, это дикое место, где неправильное движение, неосторожный шаг на проезжую часть, перебранка с рассерженным человеком может стать роковым. Где в этом гигантском городском лабиринте прячется Джонни? Куда ни посмотрю, мне кажется, я вижу его. Я вижу возвышающуюся над другими светловолосую голову и пару широких плеч, и мое сердце ёкает. Потом человек поворачивается, и я понимаю, это не Джонни. А следующий высокий светловолосый человек, который привлекает мой взгляд, тоже не Джонни. Он одновременно везде и нигде. Мы останавливаемся перед очередным светофором. Детектив Рицолли смотрит на меня. «Мне нужно заскочить в одно место, прежде чем я завезу вас к Мауре. Не возражаете?» «Нет проблем. Куда мы поедем?» «В один дом. Там убили Готта». Она произносит это небрежно, но ведь это ее работа. Она ездит по местам, где находят трупы. Она вроде Кларенса, нашего следопыта в Дельте, который всегда отыскивал следы дичи. Дичь, на охотятся охотится детектив Рицолли, убивает сама. Наконец, мы сворачиваем из сутулаки уличного движения гораздо более спокойный район, застроенный семейными домами. Здесь есть деревья, хотя в ноябре листья с них уже облетели и теперь летают по улицам города бурыми конфетти. У дома, перед которым мы останавливаемся, закрыты все ставни. На дереве развивается обрывок полицейской ленты, единственный яркий штрих среди осенней серости. «Всего несколько минут», — говорит Рицоле. «Вы можете подождать в машине». Я оглядываю пустую улицу и вижу чьи-то очертания в окне. Кто-то наблюдает за нами. Конечно, люди будут наблюдать. В их районе объявился убийца, и они боятся, что он заявится снова. «Я пойду с вами», — говорю я. «Не хочу сидеть здесь одна». Поднимаюсь за ней на крыльцо и нервничаю. Что мне предстоит здесь увидеть? Я никогда не бывала в доме, где убили человека. И представляю себе забрызганные кровью стены, очерченную мелом фигуру на полу. Но внутри я не вижу ни крови, ни каких-либо других признаков насилия, если не считать этой отвратительной выставки голов убитых животных. Их десятки, а глаза такие живые, что, мне кажется, они смотрят на меня. Обвинительная галерея жертв. От сильного запаха хлорки у меня начинают слезиться глаза, из носа течет. Рицоли замечает мою гримасу и говорит, «Бригада уборщиков, вероятно, залила весь дом хлорексом». но этот запах гораздо лучше того, что был прежде. «Это случилось здесь?» «Нет, в гараже. Мне туда не нужно». «А что нам здесь нужно?» «Мы охотимся на тигра». Она оглядывает голову на стене. «Вот и он. Я помню, что я видела тигра здесь». Она подтаскивает стул, чтобы дотянуться до тигриной головы, а я представляю себе, как перешептываются души этих мертвых животных, обмениваются мнениями о нас. Африканский лев совсем как настоящий, и я почти боюсь приближаться к нему, хотя он и притягивает меня как магнит. Я вспоминаю настоящих львов, которых видела в дельте, их мускулы под ржеватой шкурой. Думаю про Джонни, золотоволосого и почти такого же сильного, и представляю, что его голова тоже смотрит на меня. Самое опасное существо на этой стене. Джонни говорил, что... предпочтет убить скорее человека, чем большую кошку. Рицолли замирает, перестает тащить волосок из головы тигра и поворачивается ко мне. Тогда этот дом наверняка должен был вывести его из себя. Столько животных, убитых ради забавы. Да к тому же год хвастался об этом в журнале. Она показывает на ряд фотографий на противоположной стороне. Это отец Элиота. На всех картинах я вижу одного и того же человека средних лет, который позирует с ружьем в руках рядом со своим трофеем. Еще я вижу статью в рамочке «Мастер охотничьих трофеев. Интервью с бостонским таксидермистом». Я и понятия не имела, что отец Элиот охотник. «Элиот вам не говорил?» «Ни слова он вообще не говорил об отце». «Может, потому что стыдился его. Элиот рассорился с отцом за несколько лет до экспедиции». Леон убивал животных направо и налево, а Элиот хотел спасать дельфинов, волков и мышей-палевок. Я знаю, что он любил птиц. Во время сафари он всегда показывал нам на них, пытался определить вид. Я смотрю на фотографии Леона Готта с его добычей в виде мертвых животных и качаю головой. Бедняга Элиот. Он был для всех мальчиком для битья. Что вы имеете в виду? Ричард постоянно его шпынял подшучивал над ним. Мужчины с их тестостероном всегда пытаются переиграть соперника. Ричард должен был играть короля, а Эллиот склоняться перед ним. Им важно было произвести хорошее впечатление на блондинок. Двух девушек из Южной Африки: Сильвия и Вивиан. Эллиот был в них влюблен, а Ричард не упускал случая продемонстрировать, что он в гораздо большей степени мужчина, чем Джонни. Вас это все еще огорчает, Милли?» спокойно замечает Рицолли. Это и правда меня огорчает, вот что удивительно. Шесть лет спустя мне все еще больно вспоминать о тех вечерах у костра, о внимании Ричарда к девицам. «А где был Джонни во время борьбы самцов за главенство?» спрашивает Рицолли. Как ни странно, его это, казалось, ничуть не волновало. Он стоял в стороне и наблюдал. Все наши мелочные схватки и ревность, ничто из этого не трогало его. Может, у него на уме было другое, вроде того, что он сделал с вами. Неужели он обдумывал свой план, сидя рядом со мной у костра? Неужели представлял себе, что прольет моя кровь, что будет смотреть, как жизнь гаснет в моих глазах? Мне вдруг становится холодно, и я, глядя на фотографии Леона Готта, стоящего рядом с поверженными животными, обхватываю себя руками. Прицеле подходит и становится рядом. «Мне говорили, что он был мерзавцем», — говорит она, глядя на фотографию Готта. Но даже мерзавцы заслуживают правосудия. Неудивительно, что Эллиот никогда о нем не говорил. А своей подружке он что-нибудь говорил? Я смотрю на нее. А подружке? О Джоди Андервуд. Она два года жила с Эллиотом. Это удивляет меня. Он так страдал по блондинкам. Никогда ни о каких подружках не упоминал. Вы ее видели? Что она собой представляет? Рицолли отвечает не сразу. Ее что-то беспокоит, что-то заставляет задуматься, прежде чем ответить. Джоди Андервуд умерла. Ее убили в ту же ночь, что и Леона Готта. Я широко открываю глаза. «Вы мне этого не говорили». «Почему?» «По этому делу активно ведется следствие. О некоторых вещах я не могу говорить, Милли». «Вы привезли меня в такую дали, при этом не все мне говорите». Утаиваете от меня важные вещи. Вы должны были мне сказать об этом. Мы не уверены, что между этими смертями есть связь. Убийство Джоди похоже на ограбление. И метод убийства совсем другой. Леона убили иначе. Поэтому я приехала за образцами волосков. Мы ищем, есть ли что-то общее между этими двумя нападениями. Разве это не очевидно? Это общий эллиот. И тут понимание обрушивается на меня с такой силой. что несколько секунд я не могу говорить, не могу даже дышать. Я шепчу. Это общее «я». Что вы имеете в виду? Почему вы отыскали меня? Почему решили, что я могу вам помочь? Потому что мы шли по связующим звеньям, и они вывели нас на бацванские убийства и на вас. Вот именно. Эти звенья вывели вас на меня. Я шесть лет скрывалась в Таус-Ривере, Жила под другим именем, держалась подальше от Лондона, потому что боялась, что Джонни меня отыщет. Вы считаете, он здесь в Бостоне? И теперь я тоже в Бостоне. Я с трудом проглатываю слюну. Там, где ему нужно. Моя тревога отражается в ее глазах. «Идемте, я отвезу вас к Мауре», — тихо говорит она. «Мы выходим из дома, и я чувствую себя уязвимой, как газель на равнине. Мне повсюду чудятся глаза». Они наблюдают за мной из домов, из проезжающих машин. Сколько людей знает, что я в Бостоне? Мне вспоминаются толпы в аэропорту, где мы приземлились вчера. Я думаю обо всех людях, которые, возможно, видели меня в холле Бостонского управления полиции или в кафетерии, или на площадке в ожидании лифта. Если бы Джонни был там, заметила бы я его? Или я как та газель, которая видит льва только когда он прыгает на нее?